Глава 16. Я захожу в дом и ещё острее ощущаю своё одиночество. Впереди длинный пустой день без какого-либо общения, если не считать мою дочурку с её детским лепетом. Едва ли я это выдержу. Я закрываю за собой входную дверь и задумываюсь: позвонить друзьям или родственникам, чтобы спастись от одиночества? Это не выход. Если я позвоню, это будет выглядеть капитуляцией и послужит доказательством тому, что я не способна справиться с самой собой. А ведь я такой никогда не была. Обычно мне нравилось и оставаться наедине с собой, и общаться с другими людьми. Сейчас же собственное общество вызывает у меня отвращение, а когда я звоню другим людям, меня начинают мучить угрызения совести. Почему так происходит? Полнейшая нелепость. Я прохожу на кухню, усаживаю Дейзи на её стульчик и отключаю от зарядки свой мобильный. Пролистав ВКонтакте, я нажимаю на кнопку вызова. На том конце успевает раздаться два гудка. Кирсти, дорогая, как ты? Привет, мам. Мой голос дрожит, и я ставлю преграду надвигающемуся потоку слёз. Мы с папой волновались. От тебя давно не было новостей. У вас всё в порядке, детка? Я хотела спросить, вы сегодня заняты? Как вы смотрите на то, чтобы заехать на обед? Мне достаточно представить уютную компанию родителей, и у меня тут же поднимается настроение. Сегодня? Пауза. Но только если вы не заняты. Добавляю, готовясь услышать, что они заняты. Ой, Кирсти, я бы с радостью, но мы с папой приглашены к Дереку и Марджери на поздний обед. Ну, ты и знаешь Дерека. Он с папиной старой работы. Хотя нет, думаю, ты с ним не знакома. В общем, мы давно приняли приглашение, и отказаться уже нельзя. Мы могли бы заглянуть к тебе попозже, после семи. Извини, что так. Точнее сказать не могу. Марджери страшная болтушка. Иногда мне кажется, что ей не нужно моё присутствие в комнате. Она способна сама по себе вести долгие беседы. Всё в порядке, мам. Не переживай. Я сглатываю слёзы разочарования. Желаю хорошо провести время. Только после 7 это поздновато. Я буду купать и укладывать Дейзи, и до меня к этому времени придёт с работы. Встретимся в другой день. Обязательно, дорогая. Позвони, когда у тебя выдастся свободный день. Мне пора. В доме страшный беспорядок, а мне ещё всё утро готовить обед. Я делаю чернушки по тому марокканскому рецепту, что так понравился Доменику. Помнишь? Хорошо, мам. Я рада за тебя. Не буду тебя задерживать, раз у тебя столько дел. Я нажимаю кнопку отбоя. Я ненавижу себя за то, что закончила разговор с матерью, оборвав её на полуслове, но я не могла продолжать потому что расплакалась и не хотела, чтобы она услышала мои рыдания. Она обязательно спросила бы, в чём дело, и долгого разговора было бы не избежать, а я бы его не вынесла. Надо выбираться из такого настроения. Когда я в последний раз плакала из-за того, что не увижу маму? Когда мне было лет 10, наверное. Неожиданно я понимаю, что сегодня первый день нового семестра в школе. Если бы не было в отпуске по уходу, утром пошла бы на работу. Встретилась бы с коллегами, узнала бы, сколько новеньких пришло в 11 и 12 годы. Хотя мне безумно нравится проводить время с Дейзи. Я скучаю по школьной суете, по воздуху мастерской, который напоен причудливой смесью запахов скипидара, краски и с привкусом извести, глины. Да, конечно, преподавание это огорчение и изнеможение, но это также радость и воздаяние. Я люблю своих учеников. И у меня хорошие отношения с большей частью преподавательского состава. На прошлой неделе кое-кто из учителей прислал мне сообщение, в котором справлялся, как у меня дела, и предлагал прийти в школу вместе с Дейзи. Тогда я не задумалась над этой идеей, но сейчас во мне вдруг вспыхнуло настоятельное желание выйти из дома, уехать из Магнолия Клоуз и хоть ненадолго стать частью внешнего мира. И можно это сделать сегодня. Конечно, первый учебный день Не самое подходящее время для визита, но ничего. Если я быстро оденусь, то приеду к Перемене, успею вместе со всеми выпить кофе, съесть булочку и похвастаться своей красавицей дочкой. Это поможет мне хотя бы на несколько часов забыть о своих тревогах, отогнать в сторону мысли об одиночестве, о злоумышленниках, о подвале и о вероятном сокращении. Настроение немного улучшается, пока я собираюсь. Сент-Жорж большая общеобразовательная школа на краю города. Раньше это было ничем не примечательное кирпичное здание, но несколько лет назад ему сделали подтяжку, обшив огромными стеклянными панелями со вставками из светлого дерева и ярких полос. Все согласились в том, что преображение прошло успешно. Наша школа хороша не только внешне, но и во всех других аспектах. И мне приятно думать, что большинство ребят учатся здесь с удовольствием. Я заезжаю на гостевую парковку. Представляя, как я увижусь со своими коллегами, испытываю ликование. Не была здесь с февраля, когда ушла в отпуск. Обычно, когда я приезжала на парковку по утрам, здесь было много детей, а машины стояли в глухой пробке. Сейчас же здесь спокойно, тихо, как в любой другой школе, уже успевшей вобрать в себя полторы тысячи учеников. Смотрю на часы, 15 минут до звонка на перемену. Пару минут я трачу на то, чтобы достать Дейзи из гольфа, и иду к проходной. За стойкой, как всегда, стоит школьный секретарь Мойра. Она с усюкает Дейзи, пока я расписываюсь в журнале посещений. Направляет меня в главное здание, но прежде чем уйти, я угощаю её кексом, купленным в моей любимой кондитерской. Иду по тихому коридору, мои каблуки стучат по гладкому бетонному полу. Дейзи вертит головой, очарованная рисунками на стенах, и смущённая незнакомым окружением и громким эхом. Ноги сами несут меня в учительскую. Я не ожидаю, что там кто-то есть, но улыбаюсь, когда вижу человека за столом в конце комнаты. Это мой завуч, Тим Барнс. Он что-то пишет в своём ежедневнике, его лицо сосредоточенно. Мистер Барнс, от кого вы тут скрываетесь? с самым серьёзным голосом спрашивал я. Он поднимает голову, хмурится, а потом его физиономия расплывается в улыбке. Кирсти, а это это наш новобранец? Мне становится тепло на душе от его знакомого голоса и шотландского говора. Нет, и не надо её так называть. Она ангелочек. Вот кто она. Я лукаво смотрю на него. Барнс смеётся. Она красавица. Точно тебе говорю. Он поднимает очки на лоб, встаёт и идёт к нам. Тим выглядит типичным школьным учителем. Коричневатые вельветовые брюки, твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, седеющие волосы. Сардоническое выражение на лице. Однажды он рассказал мне, что его партнёр Себастьян купил ему учительскую униформу в качестве ироничного подарка на вручение диплома. Тим тогда подумал, что это забавно, и в первый рабочий день надел униформу ради шутки. Закончилось всё тем, что ему понравилась эта одежда, причём настолько, что он решил всегда придерживаться этого учительского образа. "И так, это Дейзи", говорит он, пальцем поднимая ей подбородок. И весело глядя на неё. Надо же, ты запомнил её имя. Ну, если я могу запомнить имена более тысячи подростков, имя вырождённой дочурки своей любимой подчинённой я уж как-нибудь запомню. Ой, я твоя любимая подчинённая? Очень может быть, он подмигивает. Она похожа на тебя. Думаешь? Она мини ты. Я расплываюсь в восторженной улыбке. А все считают, что она похожа на Доминика. Так что я рада, что хоть что-то у неё от меня есть. Расти. Мы так и не ненавистили тебя, говорит Тим. Ничего страшного. Но вам всем нужно обязательно прийти к нам на ужин. Заманчиво. Только все блюда будут готовые, добавляю я. Кажется, моя многозадачность куда-то подевалась с тех пор, как появилась Дейзи. Меня хватает только на готовую пасту или картошку в мундире. Всё-таки это была отличная идея. Я почти уже чувствую себя прежней, той остроумной, веселой женщиной, какой когда-то была, а не задерганным параноиком или несчастным существом, в которое превратилась за последнюю неделю. И где же пряталась настоящая я? В следующие 15 минут я хвастаюсь Дейзи перед коллегами. Она, как кукла, перекочевывает с рук на руки, но против этого у нее, судя по всему, никаких возражений нет. Наверное, к концу дня она почувствует себя усталой после такого обилия впечатлений. Я тоже. Я отвыкла от общения. Сэм кашляет и пихает меня в бок, когда в учительскую входит Стивен Паркфилд. Как подданные императора, мы все слегка трусим под его всеохватывающим взглядом. Высокий, статный, он как бы занимает всё пространство учительской. "Керсти", говорит Паркфилд, ослабляя галстук. "Рад видеть тебя здесь". "О, и твою малышку. Совершенно очевидно, что он забыл, как её зовут. Я неловко улыбаюсь ему. Вот, решила познакомить Дейзи со всеми. Я ненадолго. Ну очень хорошо. Очень хорошо. Он окидывает взглядом комнату, такое впечатление, что мы ему уже наскучили. Хотите кекс? Я протягиваю ему коробку с угощением. Он смотрит на оставшиеся кексы. М-м, да, спасибо. Я возьму один с собой в кабинет. Он выбирает шоколадный и быстро уходит. Знаю, что он недоволен тем, что я принесла с собой дочь, ведь это нарушение заведенного порядка. Вероятно, он собирался произнести зажигательную речь перед персоналом в честь начала учебного года, а я сорвала его план. Я оглядываюсь и вижу, что с Дейзи воркуют мадам Камброн, завуч по иностранным языкам, Даниэлла, руководительница драм-кружка. Тим что-то шепчет мне на ухо. «М?» — я спросил. Ты знаешь, что Паркфилд работает здесь последний семестр? Серьёзно? Я не могу скрыть свою радость от этой новости. Я как раз хотела спросить тебя об этом. Он только что продал свой дом, и я гадала, уворится он или нет. Теперь ты больше не будешь жить по соседству с начальником. Это точно, усмехаюсь я. Его место займёт Кэролайн, пока они не найдут замену. Эралайн заместитель директора и гораздо более контактный член коллектива, чем наш нынешний руководитель. А куда он уходит? спрашиваю я, глазами следя за перемещениями Дейзи. Не могу сказать наверняка, отвечает Тим. По последним слухам, он получил место в какой-то школе в Йоркшире, но никто не спрашивал его об этом напрямую, а сам он не горит желанием выдавать информацию. Я отвлеклась от разговора, так как потеряла Дейзи из виду. Мадам Камบรон наливает себе чай, а Даниэла роется в своей сумке. Дейзи с ними нет. Во мне поднимается паника, горло словно когтями пережимает спазм. Что с тобой? спрашивает Тим. Ты вдруг побелела. Ты видишь Дейзи? У меня всё плывёт перед глазами, в дрожащем голосе слышится страх. Я приказываю себе успокоиться. После вчерашнего мне нельзя реагировать слишком бурно. Заставляю себя сделать глубокий вздох и пытаюсь унять панику, но ничего не получается. Чувствую себя так, будто меня засасывает в длинный тёмный туннель. Сем прищурившись смотрит на меня. Керсти, что с тобой? повторяет он. Я не вижу своей дочери. Пошатываясь, начинаю пробираться через забитую народом комнату, протискиваясь мимо коллег, которые весело едят кексы и смеются, не подозревая о том, что мною владеет дикий страх. Какой же идиотка. Как я могла выпустить её из виду хоть на секунду? "Керсти", окликает меня Тим, но я игнорирую его. Нужно найти Дейзи. Кто угодно мог взять её на руки и унести отсюда. Злоумышленники могли проследить за мной от дома до школы, а потом дождаться, когда я на мгновение отвернусь, и похитить её. После вчерашнего я должна была соблюдать особую осторожность. Лица людей расплываются. И мне приходится прилагать все усилия, чтобы не заорать на них, чтобы не потребовать от них бросить все дела и помочь мне найти ребёнка. Керсти, тым хватает меня за плечо, но я скидываю его руку. Моё дыхание становится поверхностным, лоб покрывается испариной. На верхней губе выступают крупные капли пота. Я понимаю, либо я сейчас закричу во всё горло, либо грохнусь в обморок.